Глава вторая. 29 апреля 2185 года. «Жалкий безумец, тот, кто осмеливается ручаться за другого, когда наиболее мудрые и наиболее угодные Богу люди не осмеливаются поручиться за самих себя». Александр Дюма, «Три мушкетера». Коммуникатор просигналил ровно в тот момент, когда Алексей поднес к губам чашку с кофе. Немолодая женщина, чье лицо он увидел на экране, выглядела озабоченной или озадаченной. Словом, начиналась работа, и нужно было ответить. Они договорились о встрече в одиннадцать. Верещагин быстро позавтракал и сказал. «Аркадий, я в банк и на почту. Купить что-то надо?» «Много чего надо, хозяин». Домовой появился, как обычно, на подоконнике. «Молока нету, соливки кончились». Яблоки опять же, хлеб надо печь. Ты сейчас лучше не задерживайся, раз о встрече договорился. Я тебе список напишу, потом сходим вместе». Первый раз, когда Аркадий Феофилактович собрался сопровождать Алексея за покупками, тот решительно воспротивился. Мало ли, кто-то увидит, не пойми, что у него на плече, и решит сдуру нечисть уничтожить. Но оказалось, что увидеть домового может не всякий. И даже от мага Аркадий может скрыться, если не желает быть замеченным. Зато теперь можно было не думать о том, что купленный кусок мяса окажется жестким или не слишком свежим, молоко снятым, а капуста вялой. В дверь постучали ровно в одиннадцать. «Мне нужен совет», — сказала дама, твердо усевшись и водрузив на колени большую прямоугольную сумку с жесткой ручкой и блестящей металлической полоской поверху. «Ваш номер дала мне княгиня Фейн. Вы помните ее?» «Конечно», — кивнул Верещагин. Еще бы он не помнил женщину, у которой украли бриллиантовое колье стоимостью особняк, свалив кражу на горничную. Расследование было коротким и не столько простым, сколько выматывающим. «Так вот, Агнеса предупредила, что вы зададите массу неудобных вопросов, но дальше вас ничто не пойдет. Это так?» И вот так его вонзился суровый сверкающий взгляд. «Да». «Хорошо». и женщины как будто выпустили воздух, она обмякла, откинувшись на спинку кресла. «Дело вот в чем. У меня пропал муж. И вы бы хотели его отыскать и вернуть домой». Одним движением левой брови клиентка сумела обозначить презрение, равнодушие и уверенность. Я хотела бы, чтобы вы выяснили, жив он или мертв. Если умер, если умер я желала бы получить тело для похорон в семейном склепе. Если жив, хочу знать, почему ушел и куда. Алекс открыл ящик стола и вытащил оттуда записывающий кристалл. Вы не возражаете? Я могу записывать в блокноте, но это немного отвлекает. Не возражаю. Итак, прошу, сударыня, ваше имя... «Имя супруга и обстоятельства его исчезновения». Глубоко вздохнув, будто перед прыжком в холодную воду, она начала. «Меня зовут Марина Владимировна Джованширова. Я дочь покойного камергера Его Величества. Мой муж, Петр Степанович Тропин, известный ученый до недавнего времени директор главного ботанического сада университета». «До недавнего времени», — уточнил детектив, С первого марта муж попросил отставки, и прошение было удовлетворено его величеством. причина отставки вам известны? Разумеется. Петр Степанович проходил ежегодное обследование, и его личный врач сообщил, что у него обнаружено непонятное образование в печени. Некая капсула неизвестного происхождения. Муж решил, что он не может в таких обстоятельствах брать на себя ответственность за работу ботанического сада – И подал в отставку. Он планировал с середины апреля вплотную заняться здоровьем, пройти полное обследование, но мэтр Виталион отправился на конференцию в Новый Свет, и все отложилось на две недели. Позавчера утром Петр Степанович уехал в клинику на первый прием. Он сам вел экипаж. «Нет, у нас два водителя, его и мой. Прошу, продолжайте». «Да уже почти все». В ровной размеренной речи госпожи Джованшировой Прорвался длинный вздох. Муж доехал до клиники, отправил Хальгерцена домой и приказал вернуться за ним к обеду. В час дня водитель приехал, но... Что сказали в клинике? Хальгерцен прождал полчаса и спросил у секретаря в приемной, когда освободится господин Тропин. Девушка очень удивилась и сообщила, что пациент неожиданно отменил прием и немедленно ушел. «Пешком?» «Не знаю». «Как вы понимаете, я сама не ездила туда и не расспрашивала никого, кроме наших собственных служащих». В голосе ее прозвучало явственное продолжение фразы «А иначе зачем бы я тебя нанимала?» «Письма, записки на его имя приходили?» алекс решил не замечать несказанное. «Нет, то есть мой секретарь разбирает почту и писем по-прежнему много, но ничего необычного не было». «А какого рода письма считаются обычными?» Ну, например, из редких научных журналов, от коллег по тем или иным биологическим сообществам, от бывших студентов или аспирантов Пётр Степанович вел очень активную научную работу. Понимаю. Но ну что же, я готов взяться за ваше дело, но сразу должен предупредить вас о некоторых вещах. Меня не волнует стоимость ваших услуг. А я и не о стоимости. Во-первых, Я доложу вам обо всех результатах расследования, вне зависимости от их, скажем так, лицеприятности. Во-вторых, я буду расспрашивать ваших домашних служащих и помощников господина Тропина в дирекции ботанического сада, персонал клиники, семейных друзей. Готовы ли вы к этому?» Клиентка молча кивнула, и он продолжил. «И, наконец, докладывать вам о результатах я буду не ежедневно, а по мере поступления информации». «Меня это устраивает. Оплата 500 дукатов в день плюс расходы. Не думаю, что расследование займет больше недели. Если за семь дней мне не удастся выяснить чего-либо существенного, я попрошу встречи с вами, и мы обсудим, стоит ли продолжать». «Я готова подписать договор». Проводив госпожу Джованширову, Алекс прослушал запись ее рассказа, помечая в блокноте имена тех, с кем придется поговорить, и места, которые нужно проверить постучал карандашом по столу, подумал и позвал. «Аркадий?» «Да, хозяин», — откликнулся голос подоконника. «Не было ли каких-то новостей от Саши Веселкина?» «Хозяин, вот что ты читаешь, а не я!» Голос домового прямо-таки сочился ехидством. «Мне известно только то, что ты считаешь нужным рассказать». «Ага, не считая всей информации, которая плавает по вашему сообществу». Без помощника мне с этим делом не обойтись. Александр Веселкин, больше трех лет проработавший ассистентом нашего героя, еще в январе уехал в Тамбовскую губернию получать неожиданное наследство от двоюродного дедушки, да так там и застрял. Последнее письмо от него пришло по электронной почте десять дней назад, и никакого желания возвращаться в Москву там не просматривалось. Домовой с помощником не то чтобы враждовали, Но порой и не могли поделить сферы влияния, поэтому в ответ Аркадий Феофилактович благоразумно промолчал. «Придется идти на биржу», — заключил Верещагин, хлопнув ладонью по столу и поднялся. «А на рынок, хозяин?» «На рынок же собирались и к Елисееву. Мука окончилась», — забеспокоился домовой. «Я оставлю заказ, привезут все». «Нет, не пойдет так». Подбоченец Аркадий распушил бороду и волосы и стал казаться раза в полтора крупнее ростом. «Твои предложения?» «А давай ты госпожу с нижнего этажа со мной познакомишь. Она и в магазин со мной сходит, и себе там закажет». «Думаешь, Софья станет с тобой общаться?» «Дак она же магичка, ты же видел, почему бы и нет». «Ну, не знаю, если она дома». Аркадий пошевелил круглым кошачьим ухом и ответил «Дома! И никуда не собирается пока что!» С утра Софья отправила Макса за плюшками и кофе в магазин Перлова на Мясницкой, а сама села писать список. Казалось бы, когда навсегда переезжаешь из города в город с двумя чемоданами, очень легко понять, что нужно приобрести для начала жизни, потому что покупать нужно всё. Вот только даже уже на стадии составления перечни начинаешь буксовать, поскольку непременно половину забудешь. Два первых варианта были просмотрены и забракованы. Теперь Софья положила на стол чистый лист, закрыла глаза и стала представлять себе начало утра. Проснуться? Значит, нужен будильник. Или не нужен? Всегда можно поставить магический маячок, который заверещет в должное время. Или все-таки нужен? Встала, умыться, почистить зубы, принять душ. Зубная паста и щетки есть, а вот шампунь и большие полотенца надо покупать. Завтрак. Тарелки, чашки, заварочный чайник, турка для кофе. Столовое «Серебро» приедет через пару недель, так что пока можно купить по паре ложек вилок и ножей. К тому моменту, когда в дверь постучали, она дошла до приготовления обеда. Сотейник, стрюля ковшик. Кстати... Вот дверной молоток Софья привезла с собой, просто сняла с двери дома и убрала в чемодан, пожертвовав местом, оставленным для любимой чашки. Но Павел Ликентьевич, ее бывший свекор, так хмыкал каждый раз, когда подходил к их двери и так иронически поднимал бровь, что оставить там дельфина было бы просто нечестно. Слышно было, как Максим открыл дверь, поздоровался и пригласил гостя пройти. В дверях появился, разумеется, домовладелец. Софья перевела на него взгляд и замерла. В какой-то момент на плече Алексея она явственно увидела того самого, виденного в полусне полуяви с бородой, заплетенной в косу. «Это кто?» – спросила она, поперхнувшись. «Ну вот, хозяин, я ж говорил, увидит!» аркадиловка спрыгнул с плеча и привычно устроился на подоконнике. «Разрешите вам представить наш домовой Аркадий Феофилактович?» «Прошу любить и жаловать», — улыбнулся Алексей. «Домовой? Ага», — повторила она, словно пробуя слово на вкус. «Что же, рада познакомиться. Это вы, ты, вы укрыли меня ночью». «А как же», — кивнул степенно Аркадий. «Растудишься, чихать станешь, весь дом перебудешь». «Дело вот в чем, Софья», — перебил его Верещагин. «Мне нужно уйти по делам, и когда я вернусь, я не знаю. У нас кончились продукты, да и у вас, как я посмотрю, есть некоторые планы». Он выразительно посмотрел на разбросанные по столу листки списков. «Обычно я иду в Елисеевский с Аркадием, мы все заказываем и оплачиваем доставку а «Нет, если он не пожелает, его никто не заметит». «Так вот, как я сказал, мне нужно уйти по делам». Я предлагаю вам взять с собой еще и мой список, а Аркадий покажет, где что лучше купить, но и присмотрит, чтобы чего попало не сунули». «Здорово!» – выразил свое мнение, внимательно слушавший Максим. «А можно я тоже пойду?» «Знаешь, к тебе у меня другая просьба. Софья, вы не возражаете?» Она помотала головой, потом кивнула, зачарованно наблюдая, как ее жизнь вливается в какую-то странную форму. «Может быть, ты мог бы, пока меня не будет, отвечать на звонки, отваживать незваных гостей и просматривать письма?» «То есть поработать секретарем?» «Да». «А куда вы своего секретаря дели?» Алексей слегка покраснел. «Да, ну, за последние четыре года у нас три секретарши вышли замуж и немедленно забеременели. Я уже поклялся, что отныне беру на работу только мужчин». Через полчаса жильцы двухэтажного особнячка из красного кирпича, стоявшего давным-давно на углу Костянского и Селиверстого переулков, разбежались по делам. Берещагин довольно насвистывая шел в сторону Панкратевского переулка, где в неприметном особнячке в глубине двора за окованными чугунными воротами размещалась стража у Стейтинской слободы. Софья свернула со Стейтинки на Рождественский бульвар. Аркадий Феофилактович, удобно устроившийся у нее на правом плече, На ухо рассказывал ей длинную и не всегда цензурную историю особняка княгини Голицыны. Максим, оставшийся временно за главного в доме, сдвинул брови и прошелся по приемной частного сыщика, сурово поглядел на полуразобранный дом напротив, вздохнул и сел читать детектив. «Сергей Иванович на месте!» – просил Алексу дежурного с суровым лицом сидящего у входа в стражу. «У себя!» – тот кинул наверх. «Паспорт давай запишу!» Верещакин протянул ему паспорт и усмехнулся потихоньку. Суровость лица дежурного сержанта была вызвана не столь необходимостью охранять родное учреждение от гипотетических врагов, сколько кроссвордам в газете, разгаданным меньше, чем наполовину. Кабинет начальника следственного розыскной службы городской стражи по уст слободе секунд майора Сергея Ивановича Бахтина находился на верхнем третьем этаже здания и окнами обращен был к Сухаревской башне и кипящему вокруг нее рынку. Когда Алексей вошел, хозяин кабинета стоял как раз возле окна и смотрел на площадь. «Ты гляди», — сказал он с одобрением, — «шар запускают. Каждый день теперь, ежели желаешь, можно подняться и осмотреть город с высоты». «Да, я видел. Правда, покататься пока не получается. Здравствуй, Сергей Иванович». «И тебе привет, господин частный сыщик». Секунд манер повернулся к посетителю и пожал протянутую ладонь. Надо заметить, что, несмотря на могучую фигуру и суровую внешность, а обликом господин Бахтин напоминал более всего медведя, пожатие было в меру сильным, не стремился он сломать визитеру кости. Впрочем, обычно этим тешат себя те, кто в собственной силе не слишком уверен. «Чай будешь или ты только из дома?» «Из дома», — отказался Верещагин. «И по делу, так что надолго не задержу». У меня два вопроса. — Давай, излагай. — Первый. В доме напротив моего нашли вчера два тела. — Знаю, — кивнул Бахтин. — А почему расследуют не твои ребята, а кто-то незнакомый? — Это ты про никанова Но утвердительный вот кивок секунд майор хмыкнул. — Отстал ты, голубь мой, отстал от жизни. Данный офицер придан к моему подразделению для усиления на неопределенный срок. алексей длинно присвистнул. Такой формулировкой в районное отделение городской стражи отправляли исключительно проштрафившихся. «За что его?» «За надо», — непонятно пояснил Бахтин. «Спроси его самого, захочет, расскажет». «Я могу только сказать, что парень дельный и цепкий, работает толково». «Второй вопрос». «Понимаешь, остался я опять и без помощника, и без секретаря», — махнул рукой Перещагин. Может, у тебя есть кто из отставников, чтобы мог мне, так сказать, ассистировать?» Секунд-майор потер бритый затылок. «Ну, те, кто по возрасту оставлен, тебе же не годится. Волка ноги кормят. Да почему мне нужно, чтобы соображать мука, а бегать я и сам в состоянии и пока? Но не разорваться же, если надо, и в архив, и с соседями, и вообще. Ладно, подумаю». Скажу, если что, но ты особо не рассчитывай. Сходи на биржу, оставь объявление. Может, кто найдется. Выйдя из кабинета главы розыска, Алекс достал из кармана свой список. Дом клиентки, ботанический сад, клиника. Это то, с чего надо начинать. Пожалуй, первым пунктом стоит поставить клинику. Ушел-то господин Тропин оттуда. Мало ли что сможет вспомнить секретарь мэтра, если ее спросить правильно. После нескольких разговоров по коммуникатору к списку добавились пометки «приемная Виталиона в половине первого», «дирекция ботанического сада в четыре», «значит, у госпожи Джованшировой он сможет быть примерно в семь». Вот и отлично. А сейчас на часах было одиннадцать. Клиника знаменитого мага-медика Виталиона, Малый Харитоньевский переулок, в огородной Слободе, десять минут неспешного хода. «Домой зайти, что ли, чаю выпить? Оно и по дороге». Верещагин помотал головой, отгоняя соблазн, и решительно махнул экипажу такси, дежурящему на углу. «Биржевая площадь», — сказал он, — «на углу Рыбного переулка остановишь». Главным зданием на Биржевой площади и во все века было казначейство Его Величества. Но и остальные дома здесь полагали себя не менее важными, гордо выпячивали фронтоны, сверкали мрамором высоких колонн сияли большими окнами. Конечно, не отставал от соседей и гостиный и двор, где часть второго этажа была отдана под биржу труда. Поднявшись по мраморной лестнице, Алекс спросил у улыбчивой девушки со значком «Команда городской головы», какая именно комната ему нужна, и через пять минут уже заполнял подробный опросник, уточняющий, кого именно он хочет нанять и на каких условиях. Поставив точку и подписавшись, Он собирался уже отдать анкету чиновнику на приеме документов, когда дверь кабинета открылась. Появившийся на пороге и проситель также держал в руке заполненный лист. Алекс взглянул мельком, и взгляд его зацепился за слово «актер». Любая работа — дар иллюзии. «Давайте», — сказал чиновник, — «вы, Владимир Иванович, в третий раз уже пришли». «Неужто никто из тех, кому я вашу анкету отправлял, ничего достойного не предложил?» Мужчина, названный Владимир Ивановичем, махнул рукой. «Предлагать-то предлагали, Аристарх Петрович. Да только сами посудите, какой из меня гувернер для шестилетнего мальчика или официант. Еще вот листки рекламные на улице раздавать предложили, да только не берет их никто». «Позвольте, я взгляну», — спросил Алекс, забирая листы и быстро просматривая их. «Аристарх Петрович, вы не станете возражать, если мы с господином Суржиковым побеседуем? Я пока заявку свою забираю, если не сойдемся, вернусь к вам». «Кофе вы пьете, Владимир Иванович?» – спросил Алекс. «Лучше бы чай, простите». «Хорошо». Верещагин уселся за столик в небольшом кафе, располагавшемся в Хрустальном переулке, точно напротив выхода из гостиного двора, и заказал подошедшему официанту чай и булочки с маком. Потом посмотрел на своего визави и добавил к заказу пару бутербродов с бужениной. «Итак, зовут меня Алексей Станиславович Верещагин. Я частный детектив, и мне нужен помощник». Суржиков отложил бутерброд, тщательно вытер руки салфеткой и откашился. «Вы смеетесь надо мной?» «Нисколько. Вы расскажите о себе, а я попробую понять, подходите вы для этой работы или нет». Вздохнув, бывший актер начал рассказывать. «Учился я на курсе самого Алексея Дикого. Не удивляйтесь, у меня восьмая часть эльфийской крови. На магию наследственности не хватило, да и красоты особо не получил. Но есть дар. эй жизнь получилась долгая». Верещагин прикинул. «Дикий погиб 87 лет назад, значит, этому напротив больше ста. Выглядит лет на 40-45 неплохо. Продолжайте, пожалуйста». Получил диплом, уехал в провинцию, служил в Омске, потом в Пермь, в Ичигодске. Примерно 30 лет назад приехал в Москву. Взяли меня в театр драмы и комедии, сам Тихонов хвалил. Играл я и Полония, и Незнамова, и Поликсена. Ну вот, а пять лет назад там сменился главный режиссер, тут-то у меня не стало. «Пьете?» «Может, и запил бы», — усмехнулся Суржиков. «Да у меня сильная аллергия на алкоголь». Даже валерьянку могу принимать только в таблетках. А дар у вас какой? Иллюзия. Покажете?» Актер осмотрелся вокруг, потом повел пальцами над букетиком вазочки, что стояла на их столе. На желтой примуле вдруг замахала крыльями большая синяя-фиолетовая бабочка. «Как-то так». «А внешность поменять сможете?» Алекс заинтересовался всерьез. «Себе не смогу, только гримом». В зеркале-то отражается внешность без иллюзии, это же не магический талант. А вам, например, смогу. Живете вы где? До июня у меня оплачена комната в пансионе в Дегтярном переулке. А там видно будет». Пожал плечами Владимир Иванович и добавил. «Вы не будете возражать, если я отдаю бутерброд?» «Раздача листовок оплачивается не слишком щедро. На хлеб и кефир хватает, а вот буженины я давно не видел». «Конечно, да и дайте. Я для вас и взял». Верещакин размышлял. «В принципе, бывший актер вполне подошел бы. Конечно, надо еще проверить, сумеет ли он разговаривать со свидетелями или вести слежку. Ну, так в деле и проверим». Комната, где жил уехавший помощник, свободна. Он, правда, хотел расселить сыновей по разным спальням, но так обойдутся, пока все равно близнецы практически не расстаются. «Если еще Сужиков сумеет сойтись с Аркадием...» «Ну так это, опять же, только опытным путем». «Хорошо», — сказал он, хлопнув по крышке стола. «Я предлагаю вам работу моего ассистента. Проживание и питание у меня в доме месяц испытательного срока. На это время платить буду полторы тысячи дукатов, если все сладится четыре». Приятно было посмотреть, как глаза Владимира Ивановича становятся все больше и больше. «Четыре?» «Пока так», — сурово ответил Алекс. «Сейчас подпишем контракт, вон напротив и макнотариус сидит». «И когда приступать?» «Вот прямо сразу и приступите», — Верещагин усмехнулся. «Пропал один весьма почетный господин, и мы с вами отправляемся его искать». Экипаж такси нашелся быстро. Тут на биржевой площади у них была стоянка и быстро довез сыщиков до клиники «Виталион». Алекс уже примерно построил план беседы с самым великим врачом, а также с секретарями, медсестрами и прочими сопутствующими лицами. Не рассчитал он другого. Все 20 минут поездки его новый сотрудник издавал звуки. Он в полголоса читал стихи и монологи из пьес, напевал что-то или насвистывал, в общем, ввел себя как стая воробьев. Когда они вышли из экипажа, Верещагин сказал, «Значит так, драгоценный мой Владимир Иванович». Во-первых, я предлагаю отложить обращение по имени-отчеству до светских или официальных приемов. Меня можно называть по имени Алекс или, ну, не знаю, например, шеф. огу я понял. Только Вовой не зовите, с детства ненавижу. И на ты. Понял. А во-вторых, Влад, я прошу тебя молчать. В смысле? Пока мы ехали, я прослушал три стихотворения о Рымбо, Монолог Гамлета и какие-то неопознанные мною песенки. А собирался во время поездки подумать о грядущем допросе. Сужиков покраснел скулами. «Прошу прощения, это у меня... того нервы. Вдруг не получится». «Получится. Но пока прошу помалкивать, смотреть и слушать очень внимательно. Договорились?» Помощник кивнул, и они шагнули к увитой розами арки входу на территорию клиники. Маг-медик, именем которого и была названа клиника, был еще занят. Впрочем, Алекс сознательно приехал чуть раньше, чтобы осмотреться. Что говорить, заведение впечатляло. Большой светлый холл, невыносимой красоты и приветливости девушки у стойки справа к регистрации, уместно расставленные цветущие растения. «Скажите, Катерина», – Перещагин прочитал именно таблички табличке, стоящей на стойке перед медсестрой. «А кто из вас работал 26-го?» «Я и работала», — сказала смуглая брюнетка с длинной косой. «И господина Тропина видели? Расскажите, пожалуйста». «Да тут нечего рассказывать», — девушка сверкнула белоснежной улыбкой. «Петр Степанович трижды приезжал консультироваться с господином Виталионом. Третий раз как раз и был двадцать шестого. Собственно, на этот день было назначено глубокое обследование. Ну, я воздержусь от подробностей, это врачебная тайна» и она снова сверкнула зубами, отчего у Алекса по спине проскакали толпы ледяных мурашек. Господин Тропин ждал приема, стоял вон там у окна. Потом встрепенулся, будто кого-то увидел внизу, попросил перенести обследование на любой другой день и очень быстро ушел. У окна? А что у нас там под окном? Сад непрерывного цветения. Он принадлежит нашей клинике, но общедоступен за небольшую, практически символическую плату. — Хорошо. Тогда так, Влад, спустись в сад и осмотри все под этим окном, площадью, ну, примерно квадрат пятнадцать на пятнадцать метров. — Что искать? — Все, что не может иметь отношение к саду. Окурок, бумажку, камень, отличающийся от бордюра, ленту. Тьма его знает, что там может оказаться. — Может и ничего не оказаться, — глубокомысленно заметил сужиков Да, но это тоже след. — Понял. Меня туда пустят без билета? «Да, конечно», — кивнула Бринетка. «Моя коллега вас проводит». Очаровательная блондинка проводила Владимира в неприметные двери, оказавшиеся выходом на дорожку между клумбами. Отойдя шагов на десять, он поднял глаза и нашел окно на третьем этаже, откуда ему помахал рукой Алекс. «Ага, пятнадцать метров, значит», — пробормотал себе под нос ученик-сыщика и вытащил из кармана ветровки лист бумаги и карандаш. На листе он нарисовал квадрат сада, пометил дверь, через которую вышел и интересующее их окно, после чего отправился исследовать газоны, дорожки и клумбы. Тем временем Верещагина пригласили к мэтру Виталиону. Тот и в самом деле был эльфом, и Алексей похвалил себя за то, что отправил помощника исследовать сад. Сталкивался он несколько раз с ситуациями, когда смешанная кровь вызывала сильную неприязнь. Эльфы особенно к этому были склонны. «Добрый день!» — приветливо поздоровался хозяин кабинета. «Прошу вас, господин Верещагин, присаживайтесь. Может быть, хотите энергетического чаю или ключевой воды?» «Спасибо, нет. Собственно, у меня всего несколько вопросов. Как вы знаете, инвеньян Таро Виталион, меня наняла жена господина Тропина. Да-да, девочки мне рассказали. Ужас какой!» Огорчение мага оказалось не наигранным Да и вряд ли он мог быть причастен к исчезновению сановного ботаника. «Конечно, все, что я смогу, я расскажу». Тогда, пожалуй, о том, для чего господин Тропин должен был прийти на прием 26 апреля. Эльф постучал пальцами по столу, поджал губы и ответил. «Петр Степанович – наш постоянный пациент. Я являюсь семейным врачом этой четы уже лет десять. Пару месяцев назад... Точнее, в конце февраля господин Тарапин пожаловался на частые внезапные головокружения, быструю утомляемость, резь в глазах. Мы провели полное обследование и обнаружили, понимаете, он человек очень здоровый. Сердце, давление, все органы в значительно лучшем состоянии, чем можно было ожидать в таком возрасте. Тут Верещагин сделал мысленную пометку изучить поподробнее биографию пропавшего. При глубинном изучении ауры я обнаружил пятна, указывающие на некие проблемы. Не буду вас нагружать сложной терминологией, да? Спасибо. Ну вот, Виталион сложил длинные пальцы домиком. Обследование показало затемнение в печени совершенно непонятное. Лезть туда и брать пункцию я не решился, поэтому запросил в Заветной Дубраве амулет разработки наших специалистов-артефакторов, позволяющий, так сказать, послойно изучить интересующий нас участок. Заветная Дубрава — одно из эльфийских государств, расположенное где-то между нынешним Кировом и Пермью. — Простите, Инвиньянтаро Виталион, госпожа Джованширова сообщила мне, что там была обнаружена некая капсула. макмедик фыркнул. Вполне возможно, что эта дама настояла на том, чтобы Петр Степанович обратился куда-то еще, к другому специалисту. Она упрекала меня в том, что я работаю слишком медленно, в то время как ее супруг страдает». Последнее слово он подчеркнул так настойчиво, что понятно стало госпожу Джованширову Виталион готов терпеть исключительно в качестве приложения к мужу. Выйдя в сад, Алекс не сразу заметил своего помощника. Тот полулежал на траве под кустом, цветущим мохнатыми белыми кистями, спирея грейшем, и смотрел в небо. «Валяешься?» – с усмешкой спросил работодатель. «Уж лучше грешным быть, чем грешным салоить», – процитировал актер, легко вскакивая. «Задумался, прости». Далее по тексту владимир Суржиков будет часто отвечать цитатами из классических пьес «Шекспир», «Лопе де Вега», «Растан», «Мольер» и так далее. «Ну и как удалось что-то найти?» «Оглянись вокруг!» Суржиков широким жестом обвел сад, по-прежнему безлюдный и произнес торжественно и напевно «Любая бумажка или окурок, окажись они на этом безупречном газоне или одной из совершенных клумб, должны были бы просто самоиспепелиться». «То есть ты ничего не нашел?» но почему же?» ответил Владимир уже обычным голосом. «Вот, посмотри на эту клумбу». Алекс взглянул на бархатно-пурпурные примулы. Но один из цветков привял, будто его недавно посадили, и он еще не успел прижиться. Можно предположить, что кто-то наступил на растение, и его пришлось заменить. Получается как раз то самое по срокам. Два дня назад, двадцать шестого, наступили, вчера посадили новый кустик, и он еще не прижился. — Неплохо, — кивнул Дерещагин. — Есть о чем спросить здешнего садовника. «Еще что-то?» «Ну, совсем мелочь, и к нашей проблеме, может, и не относится». «Вот на этой вишне», — он показал на буйно цветущее дерево, полностью усыпанное нежно-розовыми цветками, «сломана ветка, и место надлома свежее, даже еще не обрезали». Алекс с новым интересом глянул на бывшего актера. «Ничего не хочешь мне рассказать о своем прошлом?» «Легион, разведка или...» В ответ тот лишь просвистел несколько трерий, подражая какой-то птице, и сказал. «Каждый из нас сад, а садовник в нем воля. Растили в нас салату, крапиви и сопу и литмину». «Ладно, итак нам нужен...» «Хм... садовник». Повелитель рассады и властелин деревьев и сам походил на старую, но еще крепкую яблоню с его коричневым морщинистым лицом и корявыми сильными пальцами. Да и говорил он, немного больше, чем яблони. «Это не вишня, а сакура. Вчера как раз зацвела, я и не углядел, что веточку поломали. То есть два дня назад дерево было еще в бутонах, так?» «Точно», — садовник вытащил из кармана фартук и перчатки и надел. «Понятно. А вот здесь, на клумбе...» «Примула эта, первоцвет, значит». «Вы ведь один цветок заменили, да?» влез в разговор Суржиков. «Но заменил». «А почему?» Садовник тяжело вздохнул. «Да фря какая-то натоптала, будто на паркете пляшет. Сломала кустик. Пришлось покупать, у меня запаса-то не было». Алекс выделил главное. «Фря?» «Ну это, на каблуках. Ёбки считай, никакой нету, видимость одна. И одеколоном своим так залито, что я два часа потом чихал». А тут разве надо это? Тут надо цветы нюхать. «Описать ее можете?» Но тут садовника заклинило. Он смог лишь выдавить из себя, что женщина была молодая, и волосы у нее были желтизной, ровно как вон тот нарцисс. айскинг прочитал прочитал Суржиков табличку на клумбе и поглядел на цветок с уважением. «Блондинка, значит?» «Все женщины, как розы, день настанет» цветок распустится и в мику вянет получается у нас две возможности внезапное исчезновение господина тропина или связано с блондинкой которую садовник так поэтично сравнил с нарциссом или не связано задумчиво сказал сужиков когда они остались вдвоем алекс фыркнул влад какова вероятность что ты идя по улице встретишь динозавра пятьдесят процентов либо да, ба нет смешно безулыбки ответил помощник «Этот анекдот я тоже знаю. Ты считаешь, что девушка ни при чем?» «Не знаю. Старик не помнит времени, когда он ее видел, помнит только, что это было перед обедом. То есть незадолго до полудня, так что вроде бы по времени совпадает. Попасть сюда, в сад, посетители могут либо из здания клиники, и об этом сейчас пойду спрашивать я». «Или через кассу», — подхватил Владимир. «Именно. И к кассиру пойдешь ты». Мужчины разошлись в разные стороны. садовник наблюдавший за ними из куста спиреи, покачал головой и отправился подкармливать капризную рассаду душистого горошка. Как ни старалась прелестная девушка, секретарь мэтра в Италиона, но вспомнить блондинку, выходившую в сад два дня назад, все же не смогла. «Понимаете», — сказала она, чуть не плача, — «ваша знакомая могла ведь быть и не у самого мэтра. На втором этаже у нас знаменитый маг-косметолог принимает...» «Может быть, к нему приходили? Я же туда заглянуть не могу». Алекс молча кивнул на экраны, где отражались все холлы, приемные и коридоры здания. «А, я туда и не смотрю. Это охрана. У них, спросите, вот правда. Первый этаж, комната 28, глава охраны господин Киреев». На всякий случай Верещагин посмотрел на девушку сурово и отправился искать неведомого пока господина Киреева. Суржикову повезло чуть больше. Или ничуть? Это с какой стороны смотреть? В очередь в кассе никто не стоял, посетить сад непрерывного цветения не жаждал, и кассирша занималась своим делом. А именно читала книжку карманного формата в мягкой обложке, на которой пара полуголых, мускулистых красавцев стояла за спиной девицы совершенно несомненного вида. Для разнообразия в кринолине. Приятно улыбнувшись, бывший актер произнес. «Вот видишь ты, не мы одни несчастны». И на огромном мировом театре есть много грустных пьес, грустней, чем та, что здесь играем мы. — А? — женщина подняла от страницы затуманенные глаза. — Вы так сопереживаете героям, — сочувствием сказал Сушиков, — как радостно мне видеть столь чувствительную натуру. — Она ушла, — скрипнула женщина. — Одна, влез навстречу вражескому войску, а он за нее не пошел. «Мне всегда казалось, что войска в лесу называется в лучшем случае партизанами, а в худшем — просто бандитами», — промелькнуло в голове у Владимира, но усилием воли он сдержался и сохранил сочувствующую мину. «Я посоветую сестре почитать эту книгу», — сказал он. «Позволите, я запишу название». Энергично высморкавшись, кассирша спросила уже вполне нормальным голосом. «Вы что-то хотели?» «Да, сударыня». «Видите ли, я разыскиваю девушку-блондинку, которая точно была здесь два дня назад, 26 апреля в первой половине дня. Может быть, по счастливой случайности вы ее запомнили?» «Блонда крашеная, что ли? Серая мини-юбка, красный кардиган, духи, прошлогодний аромат дживанши была такая». «А уходила она одна?» Уходила одна, но прямо следом за ней отправился мужчина. Такой в э, годах, но еще орел. Он, как видно, из клиники появился, потому что билет у меня не покупал. А девушка? Она с улицы пришла, так что билет брала. Платила наличными. Суржиков тяжело вздохнул. Наличными. Значит, никак ее не отследить. Эх. Что, дочка какой-нибудь шишки или... Тут Роткостерши приоткрылся сам собой, и она ахнула. «Международная авантюристка, да? Погоди, дай сообразить, ну точно, она в экипаже подъехала. Серый кожаный верх, белый корпус. Только ее высадили и уехали, ждать не стали». «А когда уходила?» «Пешком пошла в сторону бульвара». «Одна или вместе с тем солидным?» «Не видела», — с сожалением ответила женщина брать не буду. Ну что же, Алекс неторопливо пошел по дорожке к дверям клиники. Кажется, пока мы выжили отсюда все, что можно было предположить. До встречи с новым директором ботанического сада у нас полтора часа, так что успеем забежать домой перекусить, заодно и познакомишься с моими домашними. Угу. сужиков о чем-то напряженно думал. Погоди минуту. Он быстро прошел по дорожке куда-то вглубь, и Алекс увидел, что там склонился над клумбой старый садовник. Владимир что-то сказал тому и протянул белую карточку. Садовник пожал плечами, но бумажку сунул куда-то в недра куртки. «Вдруг что-то еще вспомнит», — пояснил вернувшийся помощник. «Откуда ты взял визитку? Ты же и дал, когда знакомились», — пожал плечами Сужиков. «Кстати, у меня коммуникатора нет, надо бы купить». «Выдашь денег в счет аванса?» «Выдам. И коммуникатор я тебе найду. У меня есть запасной». Ходить за покупками с домовым на плече оказалось весьма интересно. Тяжеловато, потому что Аркадий феофилактович был весьма увесист, но интересно и, безусловно, полезно. Софья истратила втрое меньше, чем если бы все то же самое покупала в одиночестве. Узнала, почему не следует брать телятину в магазине Курникова какой чай лучше у Перлова и к какому продавцу следует идти за творогом, молоком и сметаной на рынке, что на Цветном бульваре. А уж о возможности заказать доставку всего купленного она и вообще только читала, и то в сказках. Не удержавшись, она завернула на рынке в ряды с рассадой и теперь все-таки возвращалась домой с сумкой, как не уговаривал ее Аркадий. Домой. Странное дело, вот так безоговорочно она прикипела к этому зданию красного кирпича, что никак иначе и назвать его не может. Только домом. И где-то внутри, между диафрагмой и печенью, возникает странное тепло, будто бы именно там и прячется душа. Глупости. Верно ведь? Расспросив Аркадия, она нашла в кладовке небольшую лопатку и вышла во двор. Крохотный клочок земли узкой полоской шел от селиверстого переулка вдоль дома, за ним становясь чуть более широким газоном. «Метра три шириной, может, четыре», — прикинула Софья и острым краем лопатки начала рисовать по слежавшемуся грунту очертания будущих грядок. «Копать, что ли, будешь?» — спросил из-за спины Аркадий. «Так, может, тогда парня твоего позвать? Работа-то тяжелая, тут лет сто ничего не росло, кроме сорной травы». В ответ она лишь мотнула головой, симпатичный домовой отвлекал, не давал сосредоточиться. Он и сам это понял, затих за спиной, только сопел иногда увлеченно. А Софья, ковырнув лопаткой, взяла в руки ком земли, растерла в ладонях, понюхала. Потом высыпала сохшийся прах обратно, закрыла глаза и положила ладони туда, где совсем скоро будет цветник. Сила наполняла ее, как наполняет высокий прозрачный стакан светлое золотистое пиво, вскипая мелкими пузырьками, взлетающими к растущей шапке белоснежной пены. Она слышала, как земля откликается под ее пальцами, как ток жизни медленно и неостановимо собирается здесь, на этих нескольких квадратных метрах почвы. Наконец, оторвав ладони от будущего цветника, женщина открыла глаза и сказала. «Сможешь здесь полить, Аркадий?» «А как же, конечно, матушка, все сделаю». «Вот и хорошо, а я пойду семенами займусь». По старой привычке Софья стала чертить схему, где что будет сажать, ставя загадочные значки на листе бумаги и приговаривая для себя. Бордюром пустим маргаритки. Смесь всех цветов, белые, розовые, бордовые. Тут у нас окрада. Отличная металлическая решетка, так что вдоль нее пойдет лиловый клематис. Пусть вьется. А на заднем дворе вдоль ограды пустим вьющуюся фасоль. «Матушка Софья Григорьевна, сирень бы вот сюда, а?» – жалостливо попросил домовой, сидящий на столе рядом со схемой. «Смотри, какой уголок славный, на закате тут солнце будет!» «Сирень?» – она рассмеялась. «Да ты эстет, Аркадий Феофилактович!» «Ладно, будет тебе и сирень. Белую, розовую, персидскую?» «А можно обыкновенную, чтобы цветки с пятью лепестками находить!» «Можно!» – кивнула Софья. «Вот прямо сейчас и попробую связаться с Колесниковым». Но коммуникатор великого селекционера не отвечал. Экран оставался темным. Леонид Алексеевич Колесников – знаменитый селекционер, выведший более трехсот новых сортов сирени. Сохранилось около шестидесяти. Сирень селекции Колесникова растет в парке Букингемского дворца в Лондоне, сорт Галина Уланова. В Королевских ботанических садах Гамильтон, Канада – Холден Арбайтум и Арнольд Арбайтум, США. В Тайницком саду Кремля она включена в коллекции серингариев многих ботанических садов в мире. В нашей реальности умер в 1968 году от инфаркта, но ну в магическом мире продолжает работать. Попробовав несколько раз, она покачала головой. «Дозвонюсь и попрошу саженец. А сейчас замочу семена и корешки, чуть передохну и буду заниматься рассадой». Раскладывая по чистым льняным тряпочкам семена из сопа и душицы, котовника и мелизы, шнит лука и мяты, она бормотала какие-то слова, пришедшие к ней от прабабушки, полузнакомые, но от чего то очень подходящие к семенам, травам, аптекарскому огороду. Сила ластилась к пальцам и вливалась по капельке в каждую кучку семян. И Софья знала, что уже через пару недель сможет собирать травы, через три недели зацветут цукини. «Аркадий!» — окрикнула она. «Тут я?» «Ты умеешь готовить фаршированные кабачковые цветы?» «Так ты ж научишь, матушка!» «Непременно!» Она усмехнулась и продолжила свое занятие. Наконец все семена, корешки и черенки были должным образом замочены в чуть теплой воде с каплей эльфийской настойки. Блюдо с ними оставлено в теплое темное место, и Софья распрямилась, потирая поясницу. — Слушай, Аркадий Феофилактович, я прилягу на чуть-чуть. Попроси Макса ко мне зайти через полчаса, ладно? — Да, Софья Григорьевна. На обед бульону с пирожками поешь или ищи приготовить. — Ммм, пирожки? Отличная мысль. А щи давай на завтра сделаем со щевелем и крапивой. — Будет исполнено, матушка. Ну-ка, вот пока чаю сладкого выпей. Сделав несколько глотков чаю, в котором чувствовалось яблоко и мед, Она легла и мгновенно провалилась в сон. Неожиданно для Алекса домовой принял нового обитателя дома сразу и без вопросов. «Вот», — ворчливо сказал он, — «я ж тебе говорил, хозяин, что помощник должен быть правильный». Владимир во все глаза уставился на человечка в локоть ростом, с длинной бородой, заплетенной в косу фольготно рассевшегося на подоконнике. э, -э — сказал он, — «добрый день». «Добрый, коли не шутишь. Меня Владимир зовут, а вы?» «Домовой я тут, точнее, Аркадий. Хозяин велел тебе комнату приготовить. Вот я и понял, что ты свой, а так бы не показался. Ладно, пошел я обед готовить. Недосуд мне тут с тобой». «Покормишь нас чем-нибудь?» — спросил Верещагин. «А как же? Бульон с пирожками, котлеты, картошка жареная. Все готово, иди руки мыть. А я пока...» Софью Григорьевну позову. «Софья Григорьевна, это кто?» Шепотом спросил Суржиков, вытирая руки. Все увиденное произвело на него сильное впечатление. «Соседка с первого этажа», — ответил Алекс. «Ну, то есть арендаторша, она у меня квартиру снимает. Не знаю, с чего это Аркадий решил их к обеду звать ее и сына. С другой стороны, от пары пирожков не обеднеем». Увидев Софью, новый помощник открыл рот, закрыл его и замолчал до конца обеда. Впрочем, Верещагину было не до него. Он мысленно выстраивал разговор с возможными свидетелями. Почти половину пути от дома до ботанического сада Суржиков молчал. Они уже пересекли Садовую и шли по Мещанской, когда он сказал неожиданно. — Софья — сильный маг. — Понятия не имею, — пожал плечами Алекс. Я ее сегодня за обедом и видел-то третий или четвертый раз. Да? А я было подумал. Нет, ты подумал неправильно. Жильцы с первого этажа съехали, и управляющий от банка нашел новых. Софья поселилась три дня назад, вот и все. И если ты об этом, то никаких планов у меня нет. Понял. Повеселил Владимир, начав напевать какую-то песенку. Покосился на Верещагина и замолчал. «Постойте!» – возмутился Алекс. «Я сегодня утром договаривался с Натальей Александровной о встрече». Пожилая женщина достала из кармана фартука садовые перчатки и, натягивая их на руки, ответила флегматично. «Наталья плохо себя почувствовала. Бывает, знаете ли, не девочка уже. Вам она просила передать, что никаких записей Петра Степановича у нее не осталось, и о его исчезновении нам ничего не известно». «Да он здесь и не работал уже. Что говорить?» Она достала из капчика пакет с чем-то, судя по картинке, изрядно ядовитым, и сунула этот пакет в ведро. «Если хотите, пройдитесь по саду. Сейчас все зацветает, и здесь очень красиво. Вот, кстати, началось цветение сакуры. Это в дальнем правом углу территории, японский сад». «Спасибо, сакуру мы сегодня уже видели». Нетерпеливо отмахнулся Верещагин. «Ладно». Секретарь господина Тропина сейчас недоступна, но тут же полно народу, который с ним работал. «Полно?» — женщина фыркнула, словно он неприлично, но забавно пошутил. «Да здесь, на этой территории, работает всего шестнадцать человек. И с Тропиным из них общались семеро, а остальные в лучшем случае знали, как господин директор выглядит». Слова «господин директор» были вытолкнуты ее ненакрашенным маленьким ртом с такой неприязнью Что стало понятно, здесь исчезнувшего бесследно бывшего шефа искать не хотят и не будут. Проводив с гадом гордо выпрямленную спину, Сужиков проговорил тихо. Все время помнить прошлое и напасти, пожалуй, хуже свежего несчастья. «Думаешь, профессор ботаники успел нажить врагов?» «Как минимум одного», — кивнул Владимир. «Одну. Мы с ней только что говорили. Тогда я бы предложил выяснить причины такой неприязни». Должен же кто-то быть в администрации сада. Безусловно. А я вижу вон там курищика с метлой, и представь себе, у меня как раз табак закончился. Когда через час с лишним несколько измочаленный верещагин вывалился из прелестного особнячка, где располагалась администрация ботанического сада, его помощник сидел на ламочке, курил трубку и смотрел на краснеющие бутоны тюльпанов. Алекс подошел и сел рядом. На его вопросительный взгляд Суржиков сказал. «Трагическая история, отягощенная невыносимо скучными подробностями. Рассказывать сейчас...» «Ты все записал?» В ответ тот достал из кармана записывающий кристалл, судя по индикатору, почти заполненный. Алекс кивнул. «Тогда лучше обсудим вечером дома. Сейчас хочется помолчать». какое-то время они и впрямь молчали. Владимир курил, его шеф бессмысленно пялился на усыпанные желтыми цветами кусты дрока. Наконец он встряхнулся и сказал, «Вообще я собирался сейчас поехать к клиентке и опросить ее слуг, а тебе надо вещи забрать. Ты ее сперва спроси, клиентку-то. Время к вечеру, она, небо, из дома-то не сидит?» Молчаливо признав предложение разумным, Перещагин достал коммуникатор и набрал номер. Довольно долго играла музыка, пока, наконец, на экране появилось лицо госпожи Джованшировой, оживленное и разрумянившееся. Марина Владимировна, добрый вечер. «А, Алексей, вы с докладом? Мне несколько неудобно сейчас...» «Вообще-то я хотел подъехать, поговорить еще раз с вами, но и домашних опросить». «Ох, ну мне сейчас решительно некогда. Я на заседании комитета...» Тут госпожа-клиентка сказала кому-то неведомому. «Уже иду! Давайте завтра с утра в двенадцать!» И отключилась. «Вот так-то!» Мерещагин хмыкнул, сунул коммуникатор в карман и встал. «С утра в двенадцать!» «Не жить, как все, они считают мудрым. Мы выше, чем толпа и весь народ. У нас свое особенное утро, свой график жизни, прихотливый род!» Откликнулся цитатой Суржиков. Уже начинало темнеть, когда они, не особо нагруженные вещами бывшего актера, чемодан, сумка и перевязанная веревкой стопка книг, вернулись в серверсов переулок. Владимир застыл, словно озачарованный, глядя, как небольшая тень, словно слабый отпечаток на ткани бытия, перебегает от одного столба к другому, и, повинуясь этой тени, фонари наливаются светом. Поднявшись по лестнице, Алекс провел его по длинному коридору. Суржиков зачем-то сосчитал двери. Три справа, четыре слева, одна в торце. У второй двери справа они остановились. Хозяин дома толкнул ее и вошел в комнату. «Ну вот здесь тебе и предлагается жить», — сказал он. Широкая даже по виду удобная кровать, шкаф у окна, письменный стол и кресло, все темного, хорошо отполированного дерева. Владимир отогнул тяжелую темно-синюю штору и посмотрел на селиверство в переулок. Дом напротив, огороженный забором, казался странным набором гигантских кубиков. Справа от единственного подъезда, от мраморной лестницы с лежащими львами, оставалось два этажа, слева только один. Обнаженные внутренние стены, клок обоев, неожиданно роскошный камин, обломок темного коридора. «Сносят?» – спросил он, возвращаясь к кровати и раскрывая уложенный на ней чемодан. «Да», – неохотно ответил Алекс, – «городская стража приостановила снос, там вчера два тела нашли». «Ого! Известно что-нибудь?» Задавая вопрос, Владимир доставал из чемодана рубашки и аккуратно развешивал их на плечики. «Потом расскажу. Это дело мы, к счастью, не расследуем. Я вообще стараюсь на расследование убийств не подписываться. Частенько из-за них конфликт со стражей возникает». Давай, разбирайся и приходи в кабинет, будем обсуждать сегодняшнее дело. Понял. Когда через пятнадцать минут Суржиков вошел в кабинет, на рабочем столе уже были разложены кристаллы с записями, папка с какими-то листами и магоснимками, карандаши и прочее. На углу стола разместился поднос с чаем, вареньем и пирожками. «Ага», — сказал Владимир, усаживаясь в удобное кожаное кресло и выкладывая свой кристалл. «А ужином кормить будут?» «Вот поработаем, тогда и ужин заслужим», — сурово ответил Алекс. «Рассказывай». Если коротко, — начал было его помощник, но в этот момент с подоконника прозвучало. «Не дадут вам поработать, хозяин! Вчерашний стражник у дверей топчется!» И точно. Снизу послышался стук дверного молотка, и Алексей со вздохом отправился открывать двери. Инспектор никинов был мрачен, как ноябрьский вечер. В кабинете он едва взглянул на длинноносого усатого незнакомца, развалившегося в кресле в углу. Метким броском отправил на вешалку коричневую кепку и сел верхом на стул. «Если бы это была шляпа, — прокомментировал Верещагин, — то ты бы один в один походил на какого-нибудь Филиппа Марлоу. Если бы я был Филом Марлоу, сидел бы сейчас в баре и накачивался бурбоном, а я к тебе пришел. Рассказывай. Рассказывай. Алекс сел в свое любимое кресло, переложил на письменном столе записывающий кристалл и вздохнул. Было ясно, что обсудить сегодня выясненное не удастся. «Кстати, я вас не познакомил. Владимир Суржиков, мой новый помощник. Глеб Никонов, инспектор отдела расследований городской стражи». Упомянутый инспектор с некоторым сомнением покосился на Суржикова и спросил. «Новый помощник? Ага. А что ты со старым сделал? Убил и съел». Начал злиться Алекс. Наследство он получил и уехал вступать в права. «Понятно, ладно», — Новиков поморщился и бухнул. «Тебе знакомо имя Елены Мезенштольм?» Брови Верещагина поползли вверх. «Как-как? Вообще-то это имя матери моих сыновей, моей бывшей жены. Ты хочешь сказать...» «Да, именно. Мы определили имена тех, чьи тела были найдены в доме напротив». Елена и Оскар Мизинштольм. Поэтому тебе придется рассказать мне все об этой женщине, даже о том, что ты забыл». «Вот тьма!» Алекс потер ладонями лицо. «Вот же тьма! Да как же так? Ты давно ее видел в последний раз?» «Видел?» «Погоди, не помню. Вспоминай». Тот Суржиков сделал вещь, который от себя никак не ожидал, раскрыл дверцу шкафа, за которой тускло блестела какая-то бутылка, выплеснул из стакана воду прямо на пол и налил туда на палец золотисто-коричневой жидкости. Поставил стакан перед Алексеем и сказал, «Пей давай, а ты, инспектор, погоди минуту, дай ему переварить твои новости». «Ну, пусть переваривает», — буркнул Глеб и замолчал. Вязкая тишина повисла в кабинете. Нарушило ее громкое обурчание в животе инспектора и последовавший комментарий с подоконника. «Вот и я думаю, может, не кормить тебя злодня!» «Чего я-то?» — обиженно проговорил Глеб. «Ну и не корми, пойду вон в вареничную, да и поужинаю». «Так, стоп!» — очнулся Берещагин. «Никто никуда не идет, все сидят тихо и слушают мою команду. Аркадий!» «Да, хозяин!» Домовой вытянулся в струночку. «Через сорок минут подай, пожалуйста, ужин на пятерых. И предупреди Софью. Глеб, некоторые даты мне нужно будет уточнить, но, в принципе, все, что я знаю о Елене, в том числе о ее жизни после нашего расставания, я расскажу. Влад, запишешь основные пункты, чтобы инспектор не отвлекался? Отлично. Тогда так. Мы поженились в 2170 году в Москве, а годом позже родились близнецы». «То есть им сейчас четырнадцать?» уточнил Суржиков. «Почти. Будет в июле. Когда им было по четыре года, Елена от нас ушла. Я был в отъезде. Тогда расследование завело меня в карьерию, а когда вернулся, дома нашел только мальчишек и совершенно незнакомую мне женщину, сказавшую, что она временная няня, нанятая для них матерью. Она оставила записку». «Записка сохранилась?» – перебил Новиков. «Нет. Я тогда разозлился и сжег ее, даже и не знаю, откуда у меня стихии огня хватило, чтобы спалить листок. И то, на чем он лежал». «Я так понимаю, ты тогда и стол поменял?» – усмехнулся инспектор. «И шторы!» – вернул ему ухмылку Алекс. «Это называется «сгорел сарай, гори и хата». «Понятно. И искать сбежавшую мамашу ты, конечно, не стал». А что в записке-то было? Что-то вроде того, что она теряет способность к самовыражению и лучшие годы жизни. Неважно. Другое существенно. Три года назад Елена появилась здесь. Удачно, что близнецы в это время были в степи в археологической экспедиции вместе с моим братом. Они ее помнят? Конечно. Я не скрывал ничего. но ну, только сказал, что мы очень поссорились, а ее пригласили сниматься в голографическом фильме. «Понятно», — покивал сужиков «Может, и зря не рассказал, как дело было». «Неважно», — отрезал инспектор. «Итак, Елена Мизенштольм появилась здесь летом 2182 года». «В июне», — кивнул Алекс. «Только тогда она еще не была, Мизенштольм носила девичью фамилию Прокудина». «Она пришла вечером». Веричагин прикрыл глаза, и перед ним, словно на наяву, встала картинка. Тучит четверной молоток, он отворяет дверь, и на пороге стоит Елена. «Алена. Леночка. Чуть похудевшая, шальным блеском голубых глаз, под которыми появились еле заметные морщинки. Белокурые волосы коротко подстрижены, только справа длинная прядь свисает почти до подбородка. Она спрашивает, «Пустишь? Я ненадолго, не бойся». И от ее чуть хрипловатого голоса внутри поднимается такая жаркая волна, что даже больно становится глазом. Тряхнув головой, он договорил. Лена попросила подписать документы на развод. Она ни на что не претендовала, я подписал, и она снова пропала на два года. Появилась почти год назад, в июле. «Детей дома снова не было?» «Были». К счастью, здесь тогда гостила Катя, племянница. Они играли вместе и не заинтересовались, кто пришел. Впрочем, у нас договоренность. Ко мне могут прийти клиенты, поэтому Стас и Сергей не выходят, если я их не зову. Понятно. И зачем она пришла? Просила деньги в долг на год. Много? Немало, двести тысяч дукатов. Никонов непочтительно присвистнул. И что? Я взял время подумать и через пару дней отдал ей эту сумму наличными. Говоря честно, я был готов к тому, что денег этих больше никогда не увижу, но совсем недавно в марте они вернулись на мой счет. Все двести тысяч. Без какого-либо сообщения. «Лихо», — оценил Суржиков. «Повезло тебе с бывшей женой, шеф». Пожав плечами, Алекс повернулся к инспектору. «Скажи мне, ты считаешь меня в числе подозреваемых?» полагалось бы Согласись, ты очень удобная для этого фигура. Живешь рядом с местом преступления, тела тебе, можно сказать, на порог выложили. Само собой, ты имеешь право не любить бывшую жену, а уж ее нового мужа так и вовсе люто ненавидеть. — В этом нет логики, — заметил Суржиков. — В жизни ее вообще немного, — парировал Глеб. — Хотя, может быть, у тебя есть алиби? Если верить экспертам, то Оскара Мезенштольма убили между полуночью и пяти утра 23 апреля, а его жену между шестью и десятью часами вечера 27-го. «23-е и 27-е», — Перещагин почесал с и полез в ящик стола, чтобы вытащить оттуда наполовину исписанный блокнот. «Сейчас проверим. У меня, видишь ли, на каждое дело заведена отдельная тетрадка». Вот это как раз по расследованию истории о мошенничестве с банковскими облигациями. И занимался я этим расследованием ровно неделю, между двадцатым и двадцать седьмым. Вчера как раз и отчет клиенту отправил. Тут он оторвался от блокнота, с некоторым удивлением, возревшись на Никонова. «Это что же? Вчера только все и началось». Тот только пожал плечами. «Ладно, так вот насчет алиби». У меня их куча, я просто ими битком набит. А поподробнее? С 22 по 24 апреля я был в Вятке по делам расследования. Жил в гостинице «Центральная» в одноместном номере. Вернулся 25 утром на поезде. Конечно, ты можешь сказать, что никто не отменял междугородние порталы, но но там-то регистрируется каждый проходящий. Как и в поездах, тут ты прав. А 27 вечером? Тут Алекс широко улыбнулся. А двадцать седьмого вечером я был в ресторане «Прага» на праздновании дня рождения секунд майора Ухтомского из Мещанского отделения городской стражи. Вот и славно. Невозмутимый Новиков пометил что-то в блокноте. Значит, я могу обсудить дело с тобой в роли консультанта. С полной взаимностью. Поскольку у нас тоже новое дело, может, ты что присоветуешь? Только поедим сперва. Аркадий. А? отозвался с подоконника домовой. «Ужин будет сегодня?» «Так ведь Софьи Григорьевны нету еще, не пришла. Волнуюсь я, хозяин!» Усеянная веснушками физиономия домового и в самом деле выражала беспокойство. «Вы б ее встретили, что ли? Темно уже, мало ли кто лихой набежит». «Куда ж мы пойдем ее встречать? Я даже и не знал, что Софья ушла куда-то. А что Макс говорит?» «Макс!» — взревел Грищагин. — О нет, не знак бездушья молчаливость. Гремит ли что что пусто изнутри. Возведя глаза к потолку, продекламировал бывший актер. Инспектор сидел в кресле и беззвучно хохотал, прикрывая лицо ладонью. Отводки сирени были небольшими, сантиметров тридцать длиной, и казались ужасно хрупкими. Всю дорогу от сиреневого сада до портального перехода Софья волновалась, как бы их поудобнее пристроить, чтобы не дай бригита не повредить почки с уже отчетливыми наклюнувшимися листочками. Конечно, Колесников ворчал, что пересаживать от водки поздно нужно было в начале апреля, никакой магии и ни своевременность пересадки не заполируешь. Потом смягчился, сам лично завернул небольшие пока еще корешки во влажную ткань и написал ярлычки, приговаривая «Вот». «Четыре сорта тебе даю. Смотри, это «Мейденс Бланш» розовая, не махровая. Твой домовой просил, чтобы были пятилепестковые цветочки?» Тут селекционер усмехнулся в густые усы. «Вот здесь и будет искать. А пахнет она...» «Это Карпе Диэм. Она махровая, морозостойкая, голубая. Это жильбер, темно лиловая очень красивый цвет». Этот куст будет высокий, так что гляди, чтобы он никого не притенял. А этот вот, и он с гордостью повертел в руке красновато-коричневый толстенький прутик. Это красная Москва. Пурпурные кисти будут прямо огромные. — Спасибо, Леонид Алексеевич, — прижимая ладони в груди, — сказала Софья. — Вот как зацветет, я вас приглашу смотреть. — Ладно, ладно. А в Псковском саде как, жалеешь? Загубят ведь загубит согласилась она. «Но мне себя и Макса жальче. Сад я заново выращу, а себя бы из кусков не собрала. Вы же знаете». «Знаю, Сонюшка». Он неожиданно погладил ее по голове, как маленькую. «Ладно, отправляйся, а то время позднее, и так по темноте пойдешь. Может, тебе экипаж вызвать?» «Не-не-не», — со всей возможной убедительностью сказала она, пятясь. «Не надо. Тут до портальной пять минут ходу...» И там не от Цветного бульвара минут пятнадцать. Какой еще экипаж?» «Ну, не пятнадцать», — думала Софья, стараясь идти как можно быстрее и шарахаясь от темных арок и подборотин. «Ну, предположим, двадцать минут, и все равно ничего страшного. Уже больше, чем полдороги прошла, вот и Сретенка с ее огнями, ресторанами, кафе, магазинами, витринами, толпой. Все. Добежать до конца переулка, и вот он, дом». Она споткнулась о камушек, зажмурилась, удерживая равновесие. А когда открыла глаза, перед ней соткались из темных теней пустого двора две кривые искаженные фигуры. Перехватив поудобнее пакет с саженцами, Софья оглянулась и увидела, что за спиной у нее тоже двое в таких же черных куртках с капюшонами, натянутыми почти до бровей. «Куда ж ты спешишь, цепочка ухмыльнулась гадкая рожа. «И что это ты такое тащишь? Покажи дядям!» тю крыса! Тут прутики какие-то!» «Ты что, училка и розги домой несешь?» Ха. «Для извращений, небось!» «Свин, гляди, но точно для извращений!» Они обступили Софью, подходя все ближе, сжимая круг и перекидываясь фразочками, словно мячиком. Женщина прикусила губу. «Извращений хотите, значит?» ладно Миг, и стебли травы, ставшие вдруг прочнее канатов, обвили их ноги, не давая сделать и шага. Вожак, обозванный крысой, попытался выдернуть ступни, но покачнулся и сел. Растения тут же закрутились вокруг его пояса, сковали колени и стали подбираться к шее. Крыса заорала от ужаса, и по его штанам поползло позорное мокрое пятно. Софья протянула руку к кусту боярышника, и в ее руке оказалось несколько прутьев. Взвесив их на руке, она повернулась к толстяку и повторила с улыбкой. «Значит, извращений!» Получив удар розгами по заду, свин тоненько взвизгнул и упал на четвереньки. «Молодец!» — похвалила его Софья. «Так очень удобно!» В этот момент со стороны Костянского переулка послышался топот, и к месту действия подбежали Алекс и Влад. На плече последнего сидел домовой и в азарте лупил ладонью. «Ага», — сказал Верещагин, останавливаясь. «Я смотрю, ты и сама справилась». «Да вот думаю, не превратить ли их в соответствующих животных». «Может, и стоит», — включился в разговор актер. «Способность творить зло дает разумным слишком большие привилегии, ставит нас на чересчур высокую ступень по сравнению с другими животными. в виде крысы или свиньи, эти экземпляры хома будут куда приятнее». «Стража!» зарал крыса. — Стража, помогите! наряд вызванный подоспевшим вовремя инспектором, уволок незадачливых любителей нестандартных развлечений в кутузку. Державшие их стебли травы в мгновение ока высохли и осыпались пылью. Софья потерла лоб и сказала с отвращением. — Терпеть не могу, применять эти способы. — Почему? — не удержался от вопроса Влад. — Посмотри на газон, — предложила она в ответ. Видишь пятно голой земли? В лучшем случае, в ближайшие пару месяцев здесь не вырастет ни травинки, а может, статься и до следующего лета будет пусто. Те стебли, которые я заставила вырасти и усилиться, вытянули из почвы все силы, она сейчас почти мертвая. Поэтому я стараюсь этими способностями не пользоваться. — Пойдем-ка ужинать, матушка, — озабоченно сказал домовой. «Тебе поесть надо и чашку чаю и сладкого выпить, да выспаться. Все и пройдет». «И то правда», — она оглянулась. «Где-то здесь была моя сумка с саженцами». «Это?» — Новиков подобрал пакет, из которого торчали несколько прутиков. «Да-да, дайте-ка я посмотрю». Она внимательно осмотрела веточки и с облегчением вздохнула. «Все в порядке. Аркадий...» Ты куда-нибудь в прохладное место саженца положи и смочи, пожалуйста, корни отстоявшейся водой. Завтра будем с тобой сирень сажать. За ужином Софья зевала так, что ей было неловко. Вот только поделать ничего не получалось, хотелось немедленно лечь, вытянуться и провалиться в сон. — Идите спать, — не выдержал, наконец, Верещакин. — Чай вам Аркадий в постель принесет, а завтра с утра поговорим, если захотите. угу И внятно ответила женщина, сунула в рот последний кусок яблочного пирога и пошла к лестнице. Алекс повернулся к сотрапезникам. «Итак, господа, у нас два дела, которые хотелось бы обсудить. Есть силы и желания? Тогда прошу в кабинет». В кабинете хозяин сразу выставил на стол три широких стакана с толстым дном и сообщил. «Есть аквавита, келемас и ром. Кому что?» «Мне воды». Усмехнулся Влад и пояснил инспектору, брови которого взлетели чуть не до волос. «Аллергия на алкоголь». «Бедняга», — посочувствовал Никонов. «Мне аквавиты, пожалуй». «Ладно, я составлю тебе компанию». Алекс нанял в два стакана на палец бледно-золотой жидкости, Тетти наполнил водой из бутылки, пригубил свой напиток и сил. «Итак, итак, во-первых, ты сказал, что дел два», — перебил его инспектор. «Я знаю об одном». «Конечно», — невозмутнево согласился Верещагин. «И Влад об одном, а я о двух. В деле о трупах из дома напротив я консультирую тебя, раз уж мы решили, что у меня бесспорное алиби. А в деле об исчезновении профессора Ботаника ты проконсультируешь нас». «Ага, понял. Итак, с чего начнем?» «С дома напротив», — ответил Влад. «Потому что насчет профессора есть у меня некоторые догадки». «Ты не одинок», — кивнул Алекс. «У меня тоже есть кое-что на уме, но начнем и правда со смерти моей бывшей жены». «Глеб, чего мы не знаем?» «Надо полагать результатов экспертизы», — инспектор раскрыл папку и начал рассказывать. «Как уже было известно нашим сыщикам, экспертиза установила личности убитых. Патологанатом сообщил время наступления смерти», Добавив, что оба тела уже мертвыми были перемещены в согнутом положении. Судя по ворсинкам, обнаруженным на одежде, перемещали их в экипаже с ковриками темно-красного цвета марки «Ситроен» модель «Лерина». Орудием убийства послужил нож или, скорее, кинжал длиной 18 см, острый с четырехгранным кончиком в обоих случаях одно и то же оружие. В каждом случае удар был сделан в правое подреберье и направлен вверх с повреждением печени и крупных кровеносных сосудов. Смерть наступила в течение пяти минут. Удалось установить, что супруги прибыли в Москву 16 апреля за неделю до роковой ночи и остановились в метрополе, в номере на четвертом этаже, окнами во двор. Дважды их посещал один и тот же гость. Партия отеля узнал в нем знаменитого адвоката Мэтра Лямпе. В номер к супругам Мезенштольм адвокат не поднимался, оба раза они беседовали в курительной комнате отеля. «Номера резервировали заранее?» – неожиданно спросил Суржиков. «Интересно, сами или через кого-то?» «Не знаю», – инспектор с интересом посмотрел на него и сделал пометку в своем блокноте. «С мэтром я поговорить не смог, он в отъезде. С его помощником предварительно согласовал встречу послезавтра, он как раз вернется». «Надеюсь узнать, зачем же убитые приехали сюда?» «А номер осмотрели?» – включился в обсуждение Алекс. «Осмотрели». Перелистнув страницу в лакноте, Новиков начал читать. «Три чемодана, разобранные вещи висят в шкафах. Карманы пиджаков, брюк, женские куртки пусты, в жилете в кармане пенсне. В тумбочках у постели снотворное, маски на глаза, пара кристаллов с музыкой». В одном из чемоданов обнаружена дамская сумка с кошельком, носовым платком, косметичкой, очками для чтения и книгой в мягком переплете. «А возлетела сумка была найдена?» – задал вопрос Перещагин. «Нет. Дело в том, что Елена с большой сумкой, под вот как ты описал, с очками, кошельком и прочим барахлом, ходила только днем. Вечером она всегда брала маленькую сумочку, куда помещались несколько купюр, удостоверение личности и сигнальный артефакт для вызова стражи. «То есть получается, что вечером в день убийства она куда-то отправилась сама?» – сделал вывод Влад. «Навстречу, на ужин, не знаю, в театр». «Ага, у нее муж три дня дома не ночует, а она в театр пошла?» – усомнился инспектор. «Мы же не знаем. Может, он уехал куда-то по делам, и Елене об этом было известно. Потому она и не волновалась. Ладно». В номере никаких документов не было? Нет, сейф оказался даже не заперт, и в чемоданах ничего такого, ни бумаг, ни записывающих кристаллов. Елена была магом? Просил неожиданно Влад. Да, слабый воздух. А Оскар? Инспектор пожал плечами. Мы запросили в Нью-Амстердам, где они были зарегистрированы и откуда отправились в плавание. Пока ответа нет. Верещагин подлил отповитый в стакан, Пригубил и взглянул в окно. Недоснесенный, полуснесенный дом стоял темной тенью, более черной, чем сама темнота. Ему показалось на миг, что эта тень падает на его жизнь и на будущее его сыновей. И в спину будто уперся незнакомый холодный взгляд. Стряхнув головой, чтобы выкинуть из нее дурные мысли, Алекс спросил. «Почему именно этот дом?» Понятно же было, что при сносе тела сразу обнаружат». «Тоже пока непонятно», — ответил инспектор. «Возможно, убийца хорошо его знал, может, офис снимал когда-то. Или не рассчитывал, что снос начнут так скоро. Кстати, надо бы выяснить, кто и когда принял решение о начале работ. И кто об этом знал», — дополнил сужиков Нояков согласно кивнул и сделал пометку в блокноте. Потом закрыл его и сказал. С этой информацией надо переспать ночь. Спасибо. Под наш разговор у меня это как-то лучше улеглось в мозгах. Теперь поговорим о вашем потерянце». История исчезнувшего профессора-ботаники инспектора как-то не заинтересовала. Он зевнул, деликатно прикрывая ладонью рот, и спросил. «Ладно, а что вы обсудить хотели? Видишь ли, мы наведались к нему на работу и поговорили там со всякими сотрудниками», ответил Алекс. И скажу я тебе, если он с этакой секретаршей поработал, как она говорит, больше 15 лет, так из этого профессора можно гвозди делать. И что же она рассказала? Ну, профессиональная сторона вопроса нас пока ведь не сильно интересует, так? Что ты имеешь в виду под профессиональной стороной? Статьи, участие во всяких научных тусовках и так далее... Этого было много, по словам той же секретарши, полемику господин Торопин вел бескомпромиссную и в ботаническом мире считался жестким и принципиальным оппонентом. Глеб снова зевнул и извинился. «Простите, ребята, спал всего ничего. Как-то я и не могу воспринимать всерьез эти внутренние воины ботаников». Тут Верещагин разозлился. «Да? То есть, если бы пропал Верховный Макцарства Руси или глава казначейства, то это ты стал бы расследовать?» «А ботаники или дворник — это не твой уровень? Тебе вообще корона не жмет, инспектор?» «Ладно, прошу прощения еще раз». Новиков потер лицо, встал, помахал в воздухе руками. Ива запил жалобно и громко, так что хозяин кабинета даже вздрогнул. «Аркадий Феофилактович, не погуби, налей кофе покрепче, а?» «Нечего тебе печень кофеем губить», — пробурчал с подоконника. «Чаю выпьешь с травками специальными, на вот!» На столе возник поднос с тремя чашками, сахарницей и блюдцем с орешками и засахаринными фруктами. Верещагин повел носом. «Аркадий, это ты что заварил такое? Зверобоя с лимонником и чабрецом?» Ответил домовой. «И сейчас взбодрит, и уснуть не помешает, и кошмары мимо пройдут». Питье ей в самом деле взбодрила сыщиков, и Алекс уже всерьез стал пересказывать беседу с секретарем профессора Тропина. «Дама такая, лет пятидесяти, а может и больше, монументальная, как шкаф» Маргарита Васильевна Изотова. «Сашефа готова в огонь и воду, но температура воды должна быть строго между 36 и 40 градусами. Она довольно долго распространялась о наградах Петра Степановича, его статьях, о учениках и прочем» продемонстрировала мне все полученные им грамоты и наградные листы. По утверждению госпожи Изотовой, шеф не беспокоился, по увольнении со всеми прощался ласково, подарок принял с радостью и оставил в холле, чтобы напоминал о нем сотрудникам. «И что же такое ему подарили?» — поинтересовался Сужиков. «Чугунную скульптуру Симаргла, весом килограммов сорок, наверное. не ее продемонстрировали». Жуткая жуть, скажу я вам. Скульптор или был слепым, или страдал психическим заболеванием. «А новый директор назначен?» Спросил инспектор. «Нет пока. Такие назначения проводятся годовым собранием университета и утверждаются министром образования. А собрание будет в июне. И много претендентов? Ты считаешь, кто-то так сильно желал стать директором царского ботанического сада, что грохнул предшественника?» Алекс скептически покрутил головой. Что-то не верится. «Да о чем вы вообще говорите?» Почти закричал Влад. «Тропин уже ушел с работы, все, интересен он с этой точки зрения. О том, что у него роман был, тебе и секретарша не рассказала?» «Так». «Рассказывай, это тебе напел тот дворник?» «Именно». По словам почетного Ибрагима Аглы, работающего в ботаническом саду уже двадцать пять лет. И, кстати, не только и не столько дворником, сколько помощником садовника. История началась год назад, в мае. В сад пришла группа студентов-магов, специализирующихся на земле и растениях, из техникума. То есть, фактически, будущие агрономы. Да. Получается, мы знаем учебное заведение? Слушай, дай-да расскажу. Так вот, студентов привела женщина-преподаватель. Их интересовало цветение яблонь, что-то насчет того, как рассчитать и регулировать магически необходимое количество завязей. Ну, неважно. У господина Тропина была привычка после обеда прогуливаться по саду, и в тот день прогулка привела его как раз к этим самым яблоням. По словам Ибрагима Аглы, они долго разговаривали, после чего женщина увела студентов и стала приезжать дважды в неделю по понедельникам и четвергам, в то же послеобеденное время. Когда отцвели яблони, профессор и его дама стали прогуливаться по аллее сирени, потом перебрались к розам». «В общем, понятно», – перебил ее Алекс. «Но прогулки по саду на криминал не тянут, даже в глазах ревнивой жены». но как ты понимаешь, о встречах вне этой территории Ибрагим не знал». «Думаю, что о них знала секретарша», – внезапно сказал инспектор. «Вообще странно, женский коллектив». «Ну, преимущественно женский». В таком обычно от сплетен не спрячешься, даже если запереться на высокой башне и слоновой кости, а тут тебе ни звука. Что-то ты, дорогой мой частный детектив, упустил. Ты полагаешь, что милейшая Маргарита Васильевна была полностью в курсе. Судя по тому, что ты о ней сказал, она знает не только анкетные данные этой женщины, но даже размер ее обуви и любимый сорт чая. Когда ты вместе с кем на службе, не верь его, Сергешной дружбе. Все в этой дружбе ложь и лесть». Немедленно встрял с цитатой Влад. «Ладно», — Беричагин сдвинул брови. «Завтра после разговора с домашними господина профессора я ее выверну наизнанку и повешу сушиться на солнышке». «Дождь обещали», — сообщил Суржиков, глядя в окно. «Значит, мокнуть под дождем». «Ну и хорошо». Инспектор встал, потянулся и сказал. Пошел я домой. Будет возможность, загляну завтра вечером. Кстати, при разговоре с водителем профессорского экипажа будь пожестче. Почему? Спросил с любопытством бывший актер. Потому что водитель почти член семьи, а иногда и больше, чем член семьи. Он знает, куда хозяин ездит, с кем встречается и сколько времени проводит, где остается. Словом, ему известно очень многое из того, что обычно стараются скрывать. «Согласен», — кивнул Алекс. «Из-за этого самого Хальдритсона мы возьмемся в первую очередь».